Глава девятнадцатая Княжича убили! Вы слышали? Говорят, комендант пропал!» «Граф Апраксин, что же теперь будет?» Столовка бурлила. Слухи разносились по лагерю быстрее пожара. А все потому, что уборщица, пришедшая убирать кабинет коменданта, своим визгом перебудила всю округу. Мы вчетвером сидели за своим столиком и наслаждались завтраком. «По делам ему будет, если найдут», — тихо буркнул Олег. Маша осторожно кивнула. Герцогиня Света изумленно на них уставилась. «Были с ним конфликты», — за ребят пояснил я, глядя на девушку. «Но, думаю, сначала стоит рассказать об этих конфликтах Игнатову, не сомневаясь, что он скоро будет тут». Но пока его нет, нужно успеть спокойно поесть. Давайте не будем терять время. Закончив речь, я с упоением принялся закидывать в себя рисовую кашу, закусывая бутербродом с маслом. Полностью согласна, энергично поддержала меня герцогиня. Хм, а она начала есть мясную пищу с куда большим энтузиазмом. Правда, Света опять не доела, оставив по меньшей мере треть каши в тарелке. Ох уж эти аристократы. Чуждо им простолюдинское вылезать с тарелку до блеска. Ведь если ты съел все, что было на тарелке, значит голодный, значит не доедаешь, значит рот не может прокормить тебя, и стало быть урода проблема. А вот взять себе одному десять блюд и от каждого отъесть кропаль — это правильно, это по-аристократически». «Интересно, к каким изменениям приведет этот инцидент в глобальном смысле?» – задумчиво проговорила Света, размешивая ложечкой кофейный напиток. «Эм, ты о чем сейчас?» – спросил Олег. «О политике, о чем же еще?» – удивилась герцогиня. Но, быстро сообразив, с кем она сейчас разговаривает, принялась пояснять. «Ерофей Степанович, как вы знаете, происходил из княжеского рода Щербатовых» и его род, по сути, в союзе с графским родом Апраксиных, из которого происходит комендант Архип Семенович. У борода, как и некоторые другие рода, публично поддерживают цесаревича Дмитрия, и после такого происшествия, возможно, у них начнется вражда. Вражда внутри одной фракции, уточнил я. Герцогиня молча кивнула. Хм, это и неплохо зашел вчера коменданту в кабинет. «Сосаревич Дмитрий, конечно, всего лишь девятый сын. влияние у него немного. С другой стороны, он всего лишь на четыре месяца младше меня. У нас с ним разные матери. А значит, сейчас Дмитрий уже совершеннолетний успел получить метку во время солнцестояния этого года. В отличие от меня, Дмитрий не терялся из виду аристократической публики. Более того, он и перед народом уже выступал по телевизору. И не один раз» и в курсе свой ведет, как и некоторые другие наши братья. Неожиданно в голове возник вопрос, который я тут же поспешил озвучить. «Послушай, Света, а твой род тоже поддерживает какого-нибудь цесаревича?» «Да», — удивилась она, — «цесаревича Алексея? А что?» «Да ничего такого, просто любопытно. Странно вообще, что аристократы публично поддерживают разных цесаревичей», — проговорил я, изображая вчерашнего простолюдина. «А что с этим не так?» — усмехнулась девушка. «Ведь должен остаться только один, неожиданно влез в наш разговор змей. Что будет с теми аристократами, кто поддерживал неправильную сторону?» «Да ничего с ними не будет, пожалуй, плечами света. Ну, может, небольшое временное ослабление, не более. Проигравших будет слишком много, чтобы всех вырезать. Будут договариваться, торговаться — протянул Олег, — «ну да, логично». Круто, что ты так в этом всем хорошо разбираешься. Я думал, тебя только битвы интересуют. Эй, возмутилась герцогиня, вот это сейчас обидно было. Послушай меня внимательно, Олег, и заруби себе это на носу. Аристократ может специализироваться на чем-то одном, но иметь хотя бы общее представление, как работают другие сферы жизни, он должен. Понял, запомнил, спасибо за науку. С серьезным видом проговорил Олег и обозначил поклон. Света снисходительно улыбнулась. Я затем заметила мой взгляд и удивленно хлопнула длинными ресничками. «Чего, Максим?» — пролепетала она. «Тоже что-то спросить хочешь?» «А как лично ты относишься к моему брату, третьему цесаревичу Алексею?» — вертелась у меня на языке. Я осознал, что если мне придется открыто конфликтовать с братьями, мне бы не хотелось оказаться по разные стороны баррикад со Светой, и уж точно не хотелось бы ее убивать. Однако ничего спросить ей не успел, так как в столовую влетел курсант и закричал. «Полковник Игнатов приехал! Я только что его видел! И с ним куча народу!» В столовой вновь стало невообразимо шумно. Не время сейчас обсуждать фракции и Российской империи. Спустя два часа я сидел в кабинете в штатном здании лагеря напротив мужчины с залихватскими усами и лысиной. Игнатов глядел на меня и хмурил свои кустистые брови. «То есть, помимо конфликта с княжичем, у тебя был конфликт и с майором Апраксиным, и другими курсантами?» «Был», — кивнул я. «Вы сами предупреждали, что в лагере могут оказаться те, кто не жалует личных стражей». Но и подумать не мог, что одним таким окажется комендант корпуса. Игнатов раздраженно выдохнул и недовольно посмотрел на мой телефон, лежащий на столе между нами. И я таки решил показать ему запись нападения на змея. Раз уж в лагере корпуса все равно будут перестановки, пусть заодно и присмотрят за теми аристократами, которые тут останутся среди неофитов. Запись же, сделанную в кабинете Апраксина, я демонстрировать не стал. Легко объяснить, как ты в темноте на улице подкрался к злодеям, увлекшимся избиением одного парня. Вот как ты залез в кабинет, когда там полно народу, объяснить нелегко. А еще ты говоришь, что видел, как вчера вечером майор Апраксин уходил от здания штаба, в и озираясь по сторонам?» «Все верно», — кивнул я. «Раз уж я рассказал об этом друзьям, то логично поведать Игнатову. Если говорить всем одно и то же, меньше риск попасться на несостыковках». «Скажи мне, а какого лешего ты шлялся ночью рядом со штабом?» — покраснел от возмущения Игнатов. Вся эта ситуация с пьяным убийством курсанта комендантом лагеря не добавляла полковнику спокойствия. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Алексей Михайлович», — вкрадчиво проговорил я, — «вы ведь видели видео?» Тем вечером я вышел погулять и, пойдя на шум, увидел, как избивают моего друга и соседа. Вы видели, что я им пригрозил все рассказать вам. Вроде бы они поуспокоились на время, но мне было тревожно. А тут еще Маша что-то захандрила, и змей ходил вокруг ее домика, размышляя, как бы ее утешить. Я опасался, что моего друга вновь могут сбить, но и стоять рядом не мог. Сами понимаете, если бы у него с Машей начало что-то складываться, а я тут над душой у них стою, ну... Вот приходилось гулять по лагерю, воздухом дышать. Покачав головой, Игнатов откинулся на спинку кресла. Несколько секунд он молчал, очевидно размышляя о произошедшем. «Тебе стоит присоединиться к корпусу официально», — неожиданно заявил он твердо и уставился на меня немигающим взглядом. «Я уже высказывался по этому поводу, и мнение своего не изменю», — улыбнулся я. «Более того, я прошел первую аномалию во время сборов в лагере и хочу получить законную вольнительную». Игнатов на миг замер, сбившись с мысли. «А это тут при чем? «Просто напомнил вам». А то, мало ли, придумайте отговорку виду сложившейся ситуации. Эй, курсант Белозеров, проявляйте побольше уважения к старшему по званию и по возрасту. Простите, ты не искренне просишь прощения. Он придавил меня тяжелым взглядом. Я хмыкнул, беззаботно посмотрев ему в глаза. В который раз за наши разговор Игнатов тяжело вздохнул и проговорил. «Будет тебе увольнительно, но точно не сегодня и вряд ли завтра». «Принимается», — кивнул я. «Максим», — проговорил он отеческим тоном. «Да». «Кто-нибудь может захотеть тебя проучить?» Он указал на мой телефон. «Ты даже не представляешь, на что способны аристократические рода». «Да полно вам, Алексей Михайлович», — усмехнулся я по добром «С чего бы им хотеть меня проучить?» «Из-за детских разборок». «К тому же, я думаю, случившееся вы просто так не оставите». Как минимум, разъяснительные беседы проведете с теми, кто запечатлен на видео. «Проведу», — сверкнул он глазами. «Пусть в корпусе порой происходят нехорошие вещи. Пусть он не так идеален, как хочется мне и многим стражам. Мы не должны из-за этого спускать с рук нарушения наших же правил». «Ладно, Максим, иди уже. Скорее всего, тебе еще придется давать показания в ЭКЖ». «Хоть убийство и произошло на нашей территории, да еще и во время работы обучающего лагеря, совсем уже не допустить комиссаров к расследованию мы не можем». Мы с Игнатовым поднялись одновременно и пожали друг другу руки. К полковнику Игнатову мне пришлось еще раз вернуться на допрос. А все потому, что дружки убитых и коменданта, те трое высокородных мерзавцев, знали, что Апраксин принудил Машу явиться к нему. Ну и рассказали на допросе, что граф ждал девку. Может, она в курсе. У Маши стали спрашивать подробности. В общем, она и рассказала, что я отговорил ее идти. Причем Маша на допросе подавала все так, как и было, что я неправильно ее понял и думал, что с нее стрясут деньги. Собственно, Игнатов вызвал меня уточнить, почему я ничего не рассказал о конфликте Апраксина с Машей, хотя и показал видео драки со змеем. «Алексей Михайлович, закатил я на это глаза. Я тут учусь быть аристократом, между прочим, раз уж получил метку. И мне кажется, аристократом не чужд некоторый такт. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что комендант Машу вызывал к себе из-за денег». Я поморщился и, скрипнув зубами, добавил выдуманную подробность из своей биографии. «У нас в интернате молодые парни-воспитатели звали себе по вечерам смазливых девочек для другого». Игнатов на это смирил меня восхищенным взглядом и похвалил. Сказал, что я поступил по-мужски. Затем-таки прибыли комиссары из ВКЖ. Снова принялись нас допрашивать. Причем на меня даже давить пытались, мол, чего шарился по округе. Все это подозрительно. Что ты скрываешь? «Погодите!» — очень убедительно хлопнул я ресничками. «Эм, вы что, меня подозреваете? Серьезно?» «Вы хотите на меня это дело повесить, господа? А вас ваше же начальство не засмеет?» «Да и потом. Ладно, у меня была дуэль с княжичем. Но ведь и граф пропал». «Вот нам и интересно, куда ты дел тело?» — холодно проговорил высокий черноволосый комиссар. «Это бред», — махнул я рукой. «Обвинять стража Неофита в том, что он бесшумно прикончил опытного стража с прокачанной меткой? Еще и тело без следов спрятал. Серьезно?» «Господин комиссар, вы только что перешли грань. Я аристократы, вы не имеете права голословно меня обвинять». Тут вмешался второй комиссар, отыгрывающий роль доброго следователя, и извинился за поведение напарника. Тот тоже пробурчал из-за и вскоре меня отпустили. Лагерь гудел еще несколько дней, пока все более-менее не устаканилось. За это время я успел прочитать все заинтересовавшие меня книги из местной библиотеки а полковник Игнатов оставил в ногсе своего зама, а сам временно вернулся на пост коменданта полевого лагеря. Собственно, он лично и подписывал мою увольнительную. И вот в один прекрасный день я после занятий отправился в город. Я обязан был вернуться к началу утренних занятий, то есть мог пропустить ужин, ночевку и завтрак. Окрыленный ожидающими меня часами свободы, я вышел за ворота лагеря. «Добрый вечер, господин!» – поздоровался со мной не таксист. Тот самый, который возил меня в первый день по Новосибирску. Я еще случайно его сына от досрочной отправки в мир иной спас. Он стоял возле машины, облаченной в черный костюм и белую рубашку. На его шее красовался галстук бабочка. «Привет, Виталя!» – я протянул ему руку. Мужик сперва растерялся, но затем крепко ее пожал. «Гляжу, побрился и подстригся. Тебе идет!» Похож сейчас на киношного шпиона Джеймса Бонда. клиент кипади засматриваются. Ну а что? Высокий, статный. А сейчас еще и живот втягивает. Мечта любой одинокой бухгалтерши за 35. Виталий чуть смутился. Поблагодарил меня и добавил. Если и засматриваются, то я смотрю только на дорогу. Я женат. Да вроде многоженства в этой стране никто не запрещал. Усмехнулся я. Настроение у меня было хорошее. «Я однолюб», — заявил он гордо. Затем чуть стушевался и добавил. «Да и дорого это очень, и хлопотно». Хм, я задумался над его словами, садясь на заднее сиденье. «Так-то да, если у тебя нет огромного особняка со штатом слуг, то с тремя женами и свихнуться можно. Ведь неодаренные еще и плодятся, как кролики. В самом деле, для заурядного простолюдина смысла в многоженстве не так уж и много». «Сейчас в Жуковку едем. Ничего не поменялось», — уточнил Виталий, когда машина тронулась с места. «Да, конечно, если этот жилой комплекс в самом деле так хорош, как ты расписываешь». «Я в своих словах уверен, господин. Вы спрашивали что-нибудь с хорошим ремонтом в неплохом месте с парковкой и рестораном. Это оно. Плюс несколько закрытых красивых двориков, а к услугам жителей — спа-зона, тренажерный зал и бассейн». «Из минусов только то, что отель «Армада» находится на территории этого жилого комплекса. А так, вроде все здорово». Когда я вчера написал Виталий и спросил, сможет ли он меня покатать, таксист с радостью согласился. Одновременно я поинтересовался, сможет ли он что-нибудь посоветовать по аренде приличного жилья. Виталий смог. Как оказалось, у него немало постоянных клиентов, и есть одна довольно крутая риэлторша. Виталий мне переслал ссылку на объект, я ознакомился и принял решение, что меня устраивает. Осталось вживую посмотреть. Конечно, я и сам глянул в интернете несколько вариантов, но, откровенно говоря, времени и желания заниматься вдумчивым самостоятельным поиском у меня нет. Нужен личный помощник. Но сначала машина, хотя проверенный таксист у меня, похоже, появился». И это хорошо, учитывая, что от моего жилого комплекса до точки постоянных аномалий более 100 километров. Хорошенько так придется покататься туда-сюда. Но жить в какой-нибудь деревушке поближе к аномалии, или уж тем паче в палатке, мне совершенно не хочется. Спасибо, но я накушался подобной жизни в прошлой жизни. Ха-ха, каламбур. Я не против походных ночевок под открытым небом, не против, если они длятся несколько недель но если есть возможность жить в комфорте не вижу причин ею не воспользоваться внезапно все мои рецепторы взвыли жажда убийства и она приближается тормози резко закричал я повернувшись влево и активировав покров мы ехали по пустынной двухполосной дороге и сейчас с нами поравнялся мощный внедорожник его заднее правое стекло было опущено и из окна торчало дуло автомата Виталя заметил это и ударил по тормозу. Внедорожник вылетел вперед как раз в тот момент, когда открыли огонь. Раздался грохот и меня здорово тряхнуло. Я всем телом врезался в передние сиденья. Если бы не покров, сломала бы как куклу. Я не понял, как так вышло, что машина разблокировалась, но щелчок я услышал. Примерно в этот момент я осознал, что после торможения нам сначала влетели взад, а затем нас выбросило в кювет. Тачка не перевернулась, а остановилась, когда бампер уперся в толстый ствол березы. Распахнув дверь, я вышел из машины с черной бейсбольной битой в руках. На обочине стояло три старых внедорожника, а перед ними выстроилось 13 человек в черных лыжных масках. Трое из них держали в руках автоматы, еще шестеро пистолеты. Один мужик в джинсовом жилете глянул на экран своего смартфона, а затем на меня. «Это он!» — буркнул мужик. «Огонь!» Покушение? Заказное? Серьезно? Ну и кто же тот смельчак, который отправил за моей головой этих смертников?